инвалид. Результаты анализов пришли через две недели и оказались в рамках нормы. В этом были свои плюсы. Врачи проверили мою кровь практически на все заболевания, которые можно было диагностировать таким образом. И ни одного не обнаружили. Минусы, впрочем, тоже были. Направления закончились, а со мной все еще было что-то не так. И это что-то уже перешло в гораздо более утомительную стадию, чем просто плохо сгибающийся пальцы ног. Теперь восхождение по ступенькам на пирамиду Майя могло оказаться опасным. Спустя 6 месяцев после первых симптомов частичный паралич моей правой ноги добрался уже до колена и превратился в двусторонний. Все в точности повторялось теперь и с левой ногой. Однажды, когда мы с Францисом исследовали какой-то норвежский фьорд, я вдруг осознал, что заметно хромаю. Но у команды, изучавших меня в Англии врачей, все еще не было ни малейшего представления о том, откуда взялась эта хромота. Хотя, повторюсь, был прекрасный список того, откуда она точно не взялась. Невозможность поставить диагноз подтолкнула их к другому временному решению, казавшемуся на тот момент удачным. Они дали букету моих симптомов достаточно впечатляющее название. Теперь я официально страдал от спастического парапореза, то есть онемения мускула в ноге, провоцирующего частичный паралич. Это заставило меня снова вспомнить Фостера и его прихвостней. Я отчетливо помню, как он и еще несколько учеников, малая, но очень разговорчивая часть школы, описывали сам факт моего существования словосочетанием «больной педик». В то время я отметал их оскорбления, как ребеческие насмешки. Какова была вероятность, что обе части этого утверждения со временем окажутся правдой? Да вы издеваетесь. Мы уже достигли той стадии, когда Франсис на совместных прогулках все более настойчиво предлагал мне взять его за руку, как будто я нуждался в опоре. Видимо, это было подсознательное стремление поддержать, присущее всем в парах, которые всю жизнь вместе. Я часто видел маленьких древних старушек, цеплявшихся за руки мужей, так же как я за Франциса. Мама и папа тоже так ходили. Вот только им на тот момент было по 90 лет. Мне едва за 50. За исключением хромоты, я выглядел обескураживающе здоровым и подтянутым. Постепенно, и этому способствовали во многом заботливые или сострадательные взгляды прохожих. Я начал понимать, что нас с Францисом больше не считают одной из милых стареющих парочек, бредущих к лавочке на аллеях Торки. Окружающие даже не воспринимали нас, как пару пожилых геев. Францис выглядел в их глазах моим персональным помощником и сиделкой. В течение еще нескольких месяцев переквалифицировался и я сам, во взрослого с задержкой в развитии. Я впервые был принят в новое племя. Стал инвалидом. Месяца четыре, если не ошибаюсь, я провел в стадии отрицания, прежде чем принять, наконец, для себя новую истину. Вероятно, это не просто период. Вероятно, я сейчас не просто экспериментирую с новым стилем жизни, подразумевающим ограниченные возможности, чтобы потом вернуться к привычному, как у всех, темпу передвижения. Вероятно, теперь я инвалид. Собрав все мужество, я пришел к своему лучшему другу. Францису, разумеется, и признался ему в этом. Объявил себя инвалидом. Он ответил, что вообще-то давно это понял. И я вздохнул с облегчением. Момент был очень важный. Помню, как, готовясь встретить любое невежество или предрассудки в свой адрес, мы подбадривали друг друга словами. Слава небесам, что проблема только в ногах, да? Оказалось, впрочем, что сообщать людям о своих ограниченных возможностях гораздо проще, чем о гомосексуальности. В первом случае они обычно реагируют довольно спокойно. А раз так решил я, грех жаловаться. Самым ярким примером такого сверхъестественно-альтруистического проявления человечности стал случай на острове Ибица. Мы с Францисом переходили оживленную дорогу. Медленно. Я вцепился в его руку, наблюдая за светофором, который явно был рассчитан на юных тусовщиков. И сейчас яростно пищал нам вслед в тщетной попытке заставить ускорить шаг. Толпы, ступившие на этот путь вместе с нами, давно исчезли из виду, оставив нас позади. А ведь мы едва добрались до середины дороги. Единственной нашей спутницей была теперь сморщенная пожилая женщина в черной вдовьей одежде, сосредоточенная лишь на одной цели – достичь безопасного берега раньше, чем ее снесет волной машин. Она и вела нас. Потом светофор переключился, и я услышал рев двигателей и комариный виск пары перегруженных мотороллеров, рванувших на перегонке едва загорелся желтый. Прямо на нас. Великолепно. Теперь я заранее прощаю вам предположение, что наша напарница на этом тернистом пути, знакомая, несомненно, с кровожадным нравом местных водителей, совершила черепаший рывок вперед, прочь от опасности. В конце концов, чтобы избежать беды, Ей всего-то и нужно было оказаться немного быстрее, ковылявшей позади парочки, об которую мотороллеры бы и затормозили. Вместо этого она обернулась под нарастающий шум двигателей, остановилась и взяла меня за вторую руку. Вдвоем с Франсисом, они, подобно двум телохранителям, сопровождающим незваного гостя прочь сохраняемой территории, в замедленной съемке, провели меня к безопасному месту оказавшись у обочины, бабуля без зуба улыбнулась франсису что то прошамкала по испански отвернулась и побрела прочь со мной она даже взглядом не встретилась меня будто водой окатили похоже я только что невольно и не успев все обдумать прошел сразу два обряда посвящения во первых меня всю жизнь терпели в основном из ума а теперь стали считать идиотом к которому даже обращаться излишне Во-вторых, начался этап, на котором бабушки помогают мне переходить дорогу, а не наоборот. Нужно было что-то срочно менять, и я выбрал технологичное решение проблемы. Пик технологий в производстве опоры для ходьбы был достигнут по моим расчетам в викторианскую эпоху, и достижение это имело форму джентльменской трости. До сих пор не придумано ничего, что превосходило бы ее элегантный и вместе с тем изящный облик. Особенно остро я ощутил на себе правоту этого утверждения, когда, вернувшись в Англию, попросил своего физиотерапевта снять с меня мерки и заказать костыль, а тот выдал мне палку, какую выдал бы любому нуждающемуся в ней пациенту Национальной службы здравоохранения. Она представляла собой регулируемую по высоте алюминиевую трубку довольно большого диаметра, с жесткой и прямой серой пластиковой ручкой сверху. Нижний конец ее украшал огромный кусок резины. Вся конструкция оказалась на удивление тяжелой, а рукоять доставляла массу дискомфорта, если я переносил на нее вес. В целом это сооружение выглядело так, будто его собирал из подручных средств в сантехник. Оно гремело, щелкало, когда я пытался ходить, и всем своим видом излучало тлен. Мне оставалось только предположить, что дизайнеру этого кошмара кем бы он ни был, ни разу не пришлось самому пользоваться своим творением на людях. То ли дело идеально сбалансированная с серебряным набалдашником старенная трость из черного дерева, которую я недавно купил. Ее дизайн был разработан в эпоху Шерлока Холмса и прямо-таки транслировал изысканную утонченность. Даже 120 лет спустя она легко выигрывала у сестры из 21 века, которая, даже если закрыть глаза на жуткий внешний вид, банально не справлялась с поставленной задачей. Помню первую прогулку с этой новой и одновременно древней помощницей. Это был символический для меня момент. По-моему, я смотрелся франтом, хотя, возможно, дело было в хромоте, но в любом случае меня больше не принимали за кого-то другого, только отмечали физическую немощь. Более того, прохожие то и дело встречали мой взгляд и улыбались, Удивительно, насколько легче становится жизнь, если правильно обозначить, из какого ты клуба.